Он в зимнюю ночь. Я захотел было спуститься вниз, в долину, чтобы рассмотреть поближе загадочную конструкцию. Однако старик, почувствовав мое движение, выставил свою жесткую ладонь перед собой, уперев ее мне в грудь. Прохода нет. Я, конечно, мог попытаться пройтись в одиночестве без него, но что-то мне подсказывало, что этого не стоит делать. В лучшем случае я просто потеряюсь в дебрях зимнего леса. В худшем старик все так же молча сломает мне ноги и донесет на себе до дома. Дом. Я удивился тому, что использовал именно это слово, но оно очень легко и понятно легло в моих мыслях. Шли уже вторые сутки. Вторые ли? А сколько точно я спал? Моего вынужденного заключения». И я чувствовал себя более или менее спокойно, не ощущая угрозы от старика. Голода я не испытывал, жажды тоже. Невероятные зрелища, открывшиеся мне, и новые впечатления, видимо, затмевали в теле все остальные чувства. Я вспомнил про отца. Как он там? А вдруг звонил мне? Кстати, а где мой телефон? Но почему-то был уверен, что с ним все в порядке. Бывало, что я пропадал и на больший срок, не отвечая на его звонки неделями, чувствуя ненависть к любым разговорам, особенно о моих делах. За то время, что мы провели на вершине холма, снег успел полностью замести наши следы, и сейчас мы прокладывали путь заново. «Мы» — это, конечно, было громко сказано, потому что бульдозером впереди меня шел именно дед, а я лишь старался поточнее попадать в его следы, как и по пути сюда. Холод по-прежнему почти не ощущался. Объяснения этому я не видел и перестал ломать голову над вещами, которые мне были неподвластны, во всяком случае прямо сейчас. Так-то у меня было море вопросов, но я уже понимал, что разговаривать со стариком было бессмысленно. Поэтому я послушно и молча брел за ним, как слепой идет за собакой по поводырем. Мы дошли до «дома», Дед отворил дверь, прошел внутрь и, не останавливаясь, двинулся дальше по коридору, предполагая, что я последую за ним. Нас встретили те же двери, некоторые были открыты, как и раньше, другие закрыты. Через несколько шагов я обернулся и пораженно замер. Конец коридора терялся где-то вдали. Я точно понимал, что прошел всего 2-3 метра, не более. Но как? Черт побери, как это возможно? Разозлившись, я развернулся и рванул обратно по коридору, прочь от старика, к выходу. Такого просто не могло быть. Я все бежал и бежал вперед, а конец коридора все не появлялся. И лишь мелькали одинаковые двери и комнатушки справа, одна за другой, как столбы близнецы за окном несущегося поезда. Что-то схватило меня за плечо крепко и больно и дернуло на себя. Я успел подумать. Старик! Меня развернуло, И прямо перед собой я увидел его спокойное лицо с бельмами на глазах. Каждая морщинка была видна. Борода, тонкий вытянутый нос и длинные, очень длинные белые ресницы. Краем глаза я заметил какое-то резкое движение. И лишь в последнее мгновение понял, что это была ладонь старика, двигавшаяся с огромной скоростью к моему лицу. Обжигающая боль, мир поплыл... Коридор вытянулся в стороны и рассыпался на калейдоскоп дверей, пола, бельм, дверей, бельм. Тьма.